Кассета третья. Дорожка вторая. Продолжение страницы 193. Вместо государственной системы материально-технического снабжения возникают товарные биржи. Создаются фондовые биржи, свободные рынки ценных бумаг, акций и облигаций. Наконец, государственные органы учреждают биржи труда, которые помогают незанятым людям устроиться на работу. Как свидетельствует зарубежный и отечественный опыт, государственный монополизм сопровождается постоянным товарным дефицитом и подавленной инфляцией. Страница 194. Поэтому требуется преодолеть необычайно тяжелый рубеж, установить рыночное равновесие между платежеспособным спросом и предложением товаров в общегосударственном масштабе. Такая задача решается путем проведения реформы цен, их временного умеренного повышения, что в той или иной мере устраняет избыточный спрос. Главный и решающий путь к достижению прочной сбалансированности спроса и предложения – быстро увеличить выпуск продовольственных и промышленных товаров, разнообразных услуг, удовлетворяющих потребности населения. Это особенно важно в условиях углубляющегося экономического кризиса падения производства. При движении к рынку важно преодолеть еще одно препятствие – раскрепостить цены от жесткого государственного регулирования. Такое регулирование на практике, как известно, порождает скрытую подавленную инфляцию. При некоторой либерализации цен на первых порах целесообразно достичь наилучшего соотношения свободных, регулируемых и фиксированных, твердо установленных цен – Если создается конкурентный рынок, то освобожденные от жесткого государственного контроля цены будут стремиться к уровню равновесия, который в равной мере выгоден и продавцам, и покупателям. Подлинным же бичом населения и препятствием для равновесных цен служит монополизация экономики, которая ведет к произвольному установлению монопольно-высоких цен. Если экономика не демонополизирована, то либерализация цен по существу не может произойти. Монопольные цены получают лишь новое название – договорные освобожденные цены. Чтобы покончить с монополизацией, намечены и осуществляются организационно-экономические правовые меры. Так разукрупняются монополистические структуры хозяйства. С помощью налогов изымаются доходы, полученные от искусственного вздувания цен. Поддерживается малый и средний бизнес, Организуются объединения потребителей, отстаивающих свои интересы. Этими и другими способами создаются условия для становления конкуренции, мощного двигателя технического и экономического прогресса. Чтобы создать нормальный рынок, требуется решить нелегкую задачу – научиться регулировать инфляционные процессы. Основная ответственность в этом деле возлагается на государство. Оно часто допускает бюджетный дефицит, превышение расходов государства над доходами и покрывает его выпуском денег, не обеспеченных соответствующим количеством товаров. Поэтому важно проводить систему антиинфляционных мер, приводящих массу денег в соответствие с потребностями в них экономики. Полностью избавиться от чрезверной инфляции помогает денежная реформа. Более подробно об антиинфляционной политике государства будет сказано ниже. Страница 195. В условиях дефицитной экономики и сильной инфляции часто развивается тенденция к натурализации хозяйственных связей, к созданию искусственных барьеров на пути свободного движения товаров. Однако к чему ведут такие ограничения? Происходит закупорка своего рода кровеносных сосудов всего производственного организма. В условиях сильно развитого межотраслевого и территориального разделения труда Хозяйственная замкнутость регионов подрывает нормальные и давно установившиеся экономические связи между предприятиями и другими хозяйственными единицами. Чтобы устранить возникшие трудности, требуется обеспечить единое экономическое пространство для свободного развития рыночных отношений. На этом пространстве достигается единство денежного обращения, валюты, таможенных тарифов и правил, беспрепятственно перемещается рабочая сила, товары и денежные средства, а предприниматели самостоятельно устанавливают горизонтальные связи с любыми партнерами. Рыночные отношения вообще не признают никаких государственных границ, и для них хозяйственным пространством является по существу вся планета. Наибольшее развитие они получают, когда национальное хозяйство превращается в открытую рыночную экономику. В этом случае страна не только активно участвует в международном разделении труда, и выходит на мировой рынок, но и широко допускает иностранный капитал для делового сотрудничества с отечественными предпринимателями и конкуренции на внутреннем рынке. Мировой опыт показывает, что на этом пути приходится предпринимать ряд важных шагов. Прежде всего необходимо А. Сделать отечественную валюту конвертируемой, чтобы все желающие могли свободно обменивать ее на иностранную валюту, без чего невозможны нормальные мирохозяйственные связи. Б. Всячески поощрять производство и экспорт конкурентноспособной продукции на мировой рынок. В. В широких масштабах привлекать иностранный капитал, технологии и опыт в приоритетные области экономики, особенно в топливно-энергетические отрасли, для конверсии и быстрого увеличения производства товаров народного потребления. Г. Продуктивно использовать крупномасштабную финансовую и техническую помощь международных организаций и развитых государств. Одновременно важно проявлять заботу об обеспечении надежной экономической безопасности страны, защищать национальную экономику от разрушительного воздействия международной конкуренции, не допускать опасной зависимости жизненно важных отраслей хозяйства от иностранного капитала. Естественно, что для преодоления указанных рубежей требуется достаточно длительный срок и активная многогранная деятельность государства и владельцев всех форм собственности. Страница 196. В зависимости от конкретных социально-экономических и политических особенностей той или иной страны, переход к конкурентному рынку может продлиться от 2 до 5-7 лет. Он особенно продолжителен в том государстве, где идет непрерывное падение производства, неразвитый потребительский сектор экономики и сферы услуг, слабые традиции политической и экономической демократии. Последние обстоятельства относятся к нашей стране. В Российской Федерации с января 1992 года было провозглашено ускоренное движение к рынку. Оно началось по существу без всякой предварительной подготовки и без должного учета зарубежного и отечественного опыта рыночных реформ. Между тем в нашей стране рыночные отношения довольно успешно развивались дважды. Сначала это был естественный исторический процесс возникновения внутреннего рынка, который пошел полным ходом после реформы 1861 года, отменившей крепостное право. Однако этот рынок был серьезно подорван во время Первой мировой войны и при проведении политики военного коммунизма в период Гражданской войны. Второй раз рынок стал беспрепятственно развиваться при переходе с марта 1921 года к новой экономической политике. Тогда мелкие товаропроизводители и капиталистические предприниматели обрели свободу хозяйственной деятельности. Сложился свободный рынок с устойчивым денежным обращением, где использовались деньги с золотым обеспечением. Все это позволило быстро достичь больших хозяйственных результатов. За период с 1992 по 1995 год наша страна продвинулась в конкурентному рынку очень незначительно. Выявились и отрицательные тенденции, тоже результат поучительный. Сейчас более четко, чем вначале обозначились вопросы, требующие разрешения в теории и на практике. Что это за экономические проблемы? Первая проблема обуздать неуправляемую инфляцию. В январе 1992 года существо перехода к рынку было сведено к либерализации цен, то есть к переходу от подавленной инфляции к открытой. Началась галопирующая инфляция, которая. Временами была на грани гиперинфляции. В итоге в феврале 1995 года цены превысили уровень 1990 года в 3700 раз. Реформаторы утверждали, что либерализация цен создаст рынок, который начнет регулировать всю экономику, упорядочивая ее развитие. Но инфляция уподобилась сказочному джину, которого выпустили из бутылки, и он доставил массу неприятностей и бед. Однако сделать инфляционный процесс управляемым для государства пока остается весьма сложной задачей. И не случайно. Нужно решать и другие проблемы, связанные с массовыми неплатежами, в том числе с задержками заработной платы. Страница 197. Вторая проблема. Провести демонополизацию рынка. Движение от полностью монополизированного рынка началось и до сих пор продолжается без каких-либо существенных изменений. Состояние российского рынка слабо выполняются законодательно провозглашенные меры по ограничению монополистической деятельности и развитию конкуренции. Поэтому либерализация цен проводилась руками монополий в их интересах. Согласно официальным оценкам, удельный вес предприятий монополистов в российской промышленности сравнительно невелик. Между тем в отдельных отраслях, особенно в добывающих и сырьевых, на их долю приходится значительный объем производства. Таблица 7.4. Таблица 7.4. Удельный вес продукции, произведенной предприятиями монополистами по отраслям промышленности, в общем объеме производства в 1995 году, из-за сложности не начитывается. Действительное развитие конкуренции предполагает кардинальное изменение состояния национального рынка. Страница 198. Третья проблема. Создать так называемую критическую массу субъектов рыночных отношений. Она характеризует ту минимальную численность хозяйственных субъектов, которая необходима, чтобы рынок мог самостоятельно развиваться по свойственным ему законам. Между тем, после провозглашения перехода к рынку, на нем не оказалось его новых агентов. Ведь только примерно через год начался процесс приватизации государственной собственности. До сих пор еще нет тех 10-15 миллионов мелких и средних предприятий, которые, по-видимому, должны придать рыночным связям нужную массовость. Четвертая проблема – полностью развить всю систему рынков. Рыночные преобразования в нашей стране начались с полного разрушения системы государственного материально-технического снабжения, однако вместо нее Не был создан аналогичный рынок производственного оборудования, а также рынок оптовой торговли. Нормальной экономики не может быть без рынка недвижимости, земли, жилья и без рынка ценных бумаг. Еще предстоит в полной мере воссоздать все звенья развитой рыночной системы. Пятая проблема. Правильно выбрать тип рынка, к которому нужно перейти. Еще до рыночной реформы у ее инициаторов возобладала идея создания свободного рынка. Их не смущали предостережения противников такой ориентации. Так, профессор Дж. Гайлбрейт, Соединенные Штаты Америки, в интервью газете «Известия» 31 января 1990 года откровенно и резко заявил кавычки открываются. «Те, кто говорят о возвращении к свободному рынку времен Смита, не правы настолько, что их зрение может быть сочтено психическим отклонением клинического характера. Это то явление» которого у нас на Западе нет, которые мы не стали бы терпеть и которые не смогло бы выжить. Кавычки закрываются. Как это ни парадоксально, наша страна все-таки совершила переход к свободному рынку уже в январе 1992 года. Правда, речь идет о возникновении множества примитивных продовольственных и вещевых рынков, на которых ведется индивидуальная перепродажа отечественных и иностранных товаров. При этом далеко не всегда соблюдается надлежащий санитарно-эпидемиологический, экологический и иной контроль. Жизнь доказала, необходимо создавать рынок как социальный институт. Само движение к цивилизованному рынку надо начинать с разработки множества правовых норм и законов, регулирующих рыночную экономику. Таким образом, мы закончили второй раздел курса, посвященный общим основам экономических систем. Полученное знание этих основ позволяет нам приступить к конкретному рассмотрению микроэкономики. Страница 199. Экономический тренинг. Первое. Ключевые термины и понятия. Конкуренция. Свободная конкуренция, ценовая конкуренция, демпинг, монополия, монопсония, чистая монополия, абсолютная монополия, естественная монополия, легальная монополия, искусственная монополия, картель, синдикат, трест, концерн, монопольная цена, антимонопольное законодательство, монополистическая конкуренция. Олигополия, неценовая конкуренция, рыночная реформа. Второе. Какое из следующих утверждений больше других относится к рыночной экономике? А. Много покупателей и мало продавцов. Б. Много продавцов и мало покупателей. В. Уровень цен на рынке диктуется совокупностью отношений между продавцами и покупателями. Они могут назначаться отдельным лицом или какой-то группой граждан. Третье. К терминам из левой колонки найдите соответствующее определение в правой колонке. Левая колонка. 3.1. Совершенная конкуренция. 3.2. Монополия. 3.3. Антитрестовское законодательство. 3.4. Олигополия. 3.5. Легальная монополия. 3.6. Трест. 3.7. Монополистическая конкуренция. 3.8. Ценовая дискриминация. 3.9. Патент. Правая колонка. А. Общественные коммуникации. Б. Право на использование или продажу изобретения или технологии. В. Законы разрабатываются с целью предотвратить возникновение монополии и стимулировать конкуренцию. Г. Рынок, на котором есть только один продавец. Д. Множество покупателей и продавцов одинаковых товаров. Е. Продажа одного и того же товара одной фирме по более низкой цене, чем другой. Ж. Рынок, на котором господствует несколько крупных продавцов З. Рынок с большим числом продавцов, предлагающих схожие товары И. Большая корпорация или объединение корпораций, контролирующих рынок Четвертое. Найдите наиболее подходящий ответ Рыночная конкуренция очень важна, потому что она А. Ограничивает влияние спроса и предложения Б. Стимулирует производителей работать эффективнее В. Создает рынок, на котором производители могут контролировать цены. Пятое. вопросы для эрудитов. Какие виды конкуренции являются несовершенными и почему? Шестое. вопросы для будущих юристов. 6.1. Как ведется конкуренция и каким образом устанавливается монополия в области черной экономики? 6.2. Почему после либерализации цен существует черный рынок? Чем он отличается от того черного рынка, который был в дореформенный период? Страница 200. 7. Вопросы о переходе к рынку в России. 7.1. К чему привела либерализация цен, начатая 2 января 1992 года? А. Как изменились спросы-предложения? Б. В каком соотношении находятся цены продавцов и цены покупателей? Установилась ли цена равновесия? Восьмое. Сравнительный анализ рыночной экономики. 8.1. Сопоставьте параметры состояния рынка при свободной конкуренции, олигополии и монополии. Сделайте выводы о том, насколько не схожи между собой эти виды взаимодействия субъектов рынка. 8.2. Сравните между собой картель, синдикат, трест и концерн. Установите, как в этих формах организации и предприятий развиваются черты рыночного монополизма. 8.3. Проанализируйте механизм взаимодействия закона спроса, закона предложения и закона конкуренции. Выявите, каким образом посредством этого взаимодействия законов на свободном рынке устанавливается равновесная цена. 8.4. Сопоставьте направление действия закона конкуренции с отличительными особенностями монопольного ценообразования. Определите, как в обоих случаях изменяется соотношение спроса и предложения, уровень рыночной цены, структура и характер взаимодействия субъектов рынка. Страница 201. Раздел 3. Микроэкономика. Производство и обращение новой стоимости. Глава 8. Бизнес. Социально-экономическая сущность и организация. Параграф 1. Микроэкономика и ее структура. Новый раздел учебника мы начинаем с краткого и самого общего ознакомления с понятием и структурой микроэкономики. Как известно, современное хозяйство каждой страны по степени его обобществления делится на несколько уровней. Самым низшим из них является микроэкономика. Микроэкономика от греческого «микрос малый» – часть всего народного хозяйства, в которую входят все те, кто обладает преимущественно частной собственностью на факторы производства, и в той или иной форме участвуют в создании материальных благ и услуг. В этом секторе экономики непосредственно действуют подавляющие доли хозяйственных субъектов. Они задействованы в первичных процессах производства, распределения, обмена и потребления полезных продуктов. Микроэкономика получила наибольшее развитие в условиях классического капитализма. За последние два столетия она существенно изменилась по составу собственников, вещественных условий производства, формам хозяйства и удельному весу в национальном производстве. Очень заметны следующие тенденции перемен в структуре микроэкономики. Первое. Первоначальная экономика западных стран обычно состояла из самостоятельных хозяйств, которые принадлежали единоличным собственникам. Большинство из них находилось в сельской местности. Однако в этой местности произошли наибольшие изменения, в частности в Соединенных Штатах Америки. Если в 1890 году 80% американцев, независимых собственников, работали на себя, на своих участках, то сейчас их осталось только 10%. Второе. Мелкие хозяйства неоднократно меняли свою нишу место наибольшего распространения в экономике. Это происходило при переходе от одной стадии производства к другой. Так, на доиндустриальной стадии Мелкие независимые собственники преобладали в сельской местности и ремесленном производстве в начале индустриальной эпохи, на небольших промышленных предприятиях, а в постиндустриальном обществе в сфере услуг. Страница 202. Третье. В современной экономике Запада преобладающей формой единоличного присвоения стало мелкое хозяйство. Сюда, если говорить конкретнее, относится множество сельскохозяйственных ферм, Бесчисленное количество семейных лавочек, памп и мам, рестораны, мотели, аптеки, кинотеатры, химчистки, мелочные лавки. В США в середине 80-х годов, с тех пор положение серьезно не изменилось, к мелкому производству относили частный партнерский капитал и небольшие акционерные общества, которые изготавливали продукцию на сумму менее 100 тысяч долларов в год. Здесь использовался труд 1-3 рабочей силы. С малыми предприятиями связано положение 1-5 семей страны. Мелкое хозяйство занимает прочные позиции в Великобритании. Здесь в начале 80-х годов было примерно 100 тысяч небольших производственных фирм и 230 тысяч предприятий розничной торговли. Один из 10 работающих имеет свою фирму. Эти мелкие предприятия обеспечивают одну четверть всех рабочих мест. На них приходится пятая часть волового национального продукта. В Российской Федерации в 1995 году к малым предприятиям отнесены предприятия всех организационно-правовых форм со списочной численностью работающих, не превышающей 200 человек, в том числе в промышленности и строительстве до 200 человек, в науке и научном обслуживании до 100 человек, В других отраслях производственной сферы до 50 человек. В отраслях непроизводственной сферы, розничной торговли и общественного питания до 15 человек. На 1 января 1993 года в нашей стране насчитывалось 580 тысяч малых предприятий. На 1 января 1996 года 877 тысяч. Из общего числа малых предприятий на последнюю дату – на долю государственной и муниципальной собственности приходилось 4%, а на негосударственную 96%. Четвертое. Вся совокупность хозяйств раскололась на две несоразмерные части. Это особенно заметно в Соединенных Штатах Америки. Здесь одна корпорация продает продукции в среднем в 50 раз больше, чем единоличная фирма без сельскохозяйственных ферм. 800 ведущих фирм в производстве, транспорте, коммунальных услугах, финансах и торговле используют на работе примерно столько же людей, сколько весь малый бизнес, насчитывающий свыше 15 миллионов хозяйств. О серьезном расслоении мелкого и крупного промышленного производства в нашей стране наглядно свидетельствуют следующие статистические данные. Таблица 8.1. Страница 203. Таблица 8.1. Группировка предприятий по численности промышленно-производственного персонала 1994 год в процентах. Из-за сложности не начитывается. Из данных таблицы 8.1 видно, что малые предприятия заставляют подавляющее большинство всех промышленных предприятий 87,1% но дают менее 10% всего объема продукции. Если этот объем выпуска изделий сопоставить с долей всех работников промышленности 14,5%, то становится очевидным более низкий уровень производительности труда на малых предприятиях по сравнению со средним уровнем по отрасли. Хотя крупных предприятий насчитывается чуть больше 6%. От общего числа они дают 80% всего объема продукции. На них занято 73,6% всех промышленных работников. Следовательно, здесь производительность труда несколько выше среднего показателя по отрасли. Пятое. Малые предприятия проявляют сравнительно высокую способность к выживанию. Многие из них не выдерживают конкуренцию и закрываются. Тем не менее, часто их рождаемость превышает смертность. По данным 1987 года в Великобритании чистый прирост составил около 500 новых фирм в неделю. Важнейшими причинами устойчивости микроэкономических хозяйств являются а. их гибкость, быстрое приспособление к изменениям запросов потребителей, б. необходимость обслуживать небольшие объемы рыночных сделок. Примерами могут служить продажи одежды, обуви с учетом нестандартных потребностей покупателей, Ремонтные работы, их проводят фирмы по ремонту часов, обуви, автомобилей. Оказание личных услуг, семейный врач, семейный адвокат, местный примахер, Магазины крайне дорогих товаров для людей с очень высокими доходами. Роскошные яхты, высококачественные спортивные автомобили и тому подобное. В. Узкоспециализированное производство стандартных комплектующих изделий для крупных сборочных заводов. Сбыт продукции крупных компаний, телевизоров холодильников, стиральных машин. Г. Использование современной микропроцессорной техники, которая дает большой экономический эффект и на малых предприятиях. Д. Помощь государства мелкому бизнесу с точки зрения финансовых средств, льготного налогообложения, научного консультирования. Страница 204. В микроэкономике постоянным, пожалуй, наиболее устойчивым компонентом является домашнее хозяйство. Это хозяйство ведет семья, основанная на браке малая группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью. Хозяйство семьи представляет собой прежде всего материальные условия ее существования и воспроизводства, средства для удовлетворения индивидуальных и коллективных потребностей членов этой ячейки общества. Вопросы о том, за счет каких источников существуют домашнее хозяйства и на какие цели семьи тратят свои доходы, будут рассмотрены в разделе четвертом учебника. Сейчас же мы проанализируем взаимосвязи домашних хозяйств с фирмами в масштабе микроэкономики. Между домашними хозяйствами и предприятиями существуют постоянные экономические связи, которые налажены в виде циклических потоков. Циклический поток – это круговое движение производственных факторов товаров и денег, которое совершается между основными хозяйственными субъектами – Каждый из этих субъектов находится в определенной зависимости друг от друга и налаживает с другими партнерами необходимые экономические связи. Так домашние хозяйства располагают производственными ресурсами. Одни семьи имеют вещественные факторы производства, землю и капитал, другие же семьи располагают рабочей силой. Все эти виды факторов производства через рынки ресурсов, рынок недвижимости, рынок судных капиталов и другие приобретают фирмы. С другой стороны, предприятие выплачивает собственникам производственных факторов, соответствующих ценам деньги. Эти деньги образуют доход семьи. На него семьи на рынках потребительских товаров и услуг покупают необходимые им благо. Выручка от продажи полезных продуктов возвращается фирмам. Циклическое движение вновь повторяется примерно по схеме, которая изображена на рисунке 8.1. Рисунок 8.1. Циклические потоки между домашними хозяйствами и предприятиями. Из-за сложности рисунок не начитывается. Страница 205. Как видно на рисунке 8.1, экономические связи между основными субъектами микроэкономики осуществляются через рынки двух видов. На рынках производственных факторов домашние хозяйства, будучи владельцами ресурсов и их поставщиками, действуют как продавцы а фирмы, несущие определенные издержки производства, выступают в качестве покупателей. Наоборот, на рынках потребительских товаров и услуг домашние хозяйства становятся покупателями продуктов, и свои доходы. Предприятия же являются продавцами, получающими за свои продукты деньги. Модель циклических потоков схематически отражает только решающие линии взаимозависимости субъектов микроэкономики. При этом не показаны более детальные рыночные сделки. Например, внутри сектора фирмы не выделены поставки предприятий друг другу орудий и предметов труда. Из модели вытекает, что домашнее хозяйство расходует весь свой денежный доход на потребление, поэтому отсутствуют источники для расширения масштабов производства. Между тем, модель кругооборота ресурсов, продуктов и дохода показывает главное. Во-первых. Микроэкономика может функционировать как замкнутая система. Во-вторых, эта система не нуждается во внешнем управляющем воздействии со стороны государства. В-третьих, основой ее саморегулирования выступает свободный рынок. Все эти характерные черты микроэкономики определяют ту внешнюю среду, которая создает условия для развития предпринимательства и бизнеса. Параграф 2. Предпринимательство и его роль в экономике. Сущности виды предпринимательства. В первой главе установлено, что для производства необходимы три фактора труд, средства труда, капиталы, предметы труда, земля. Однако взятые сами по себе личные и вещественные ресурсы не могут ничего создать. Нужен еще четвертый фактор предприниматель. Предприниматель – это человек или группа людей, который берет на себя риск и ответственность за организацию и управление фирмой. Предпринимательство можно классифицировать по двум основаниям – по его масштабам и характеру деятельности. Первое. По масштабам инициативная деятельность организаторов производства подразделяется на следующие виды. Индивидуальное предпринимательство – любая созидательная деятельность одного человека и его семьи. Создаются торговые лавки, небольшие аптеки, химчистки, кинотеатры и тому подобное. В этом случае очень легко определить того, кто берет на себя всю ответственность и сам принимает все важные решения. Страница 206. В соответствии с Гражданским кодексом нашей страны, гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Глава крестьянского фермерского хозяйства, осуществляющего деятельность без образования юридического лица, признается предпринимателем с момента государственной регистрации крестьянского фермерского хозяйства Гражданский кодекс Российской Федерации, пункт 1 и 2, статьи 23. Коллективное предпринимательство. Инициативным делом занят какой-то коллектив. В фермах, основанных на общей долевой собственности, ответственное решение – Связанные с риском принимают много людей, члены товарищества, акционеры. Различные задачи предприниматели выполняют разные группы людей. В частности, управленческие решения принимают директора, менеджеры. Второе. По своему характеру предпринимательская деятельность включает несколько форм. Некоммерческое предпринимательство, не связанное с продажей продукции ради обогащения. Такая филантропическая деятельность ведется разными благотворительными и культурно-просветительными организациями. Например, в Соединенных Штатах Америки три четверти семей делают взносы на подобные цели. В 80-е годы они составляли в среднем 790 долларов в год на семью. На их долю приходится 90 процентов всех средств благотворительных фондов, а 5 процентов поступает от корпораций. Коммерческая деятельность или бизнес Дело приносящее доход, в нее входят непроизводственный бизнес, профессиональный спорт, концертная деятельность и тому подобное, торговый бизнес на предприятиях торговли, бизнес в сфере услуг, например туристический сервис, юридическая контора, производственный бизнес, доходная деятельность на предприятиях в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и так далее. Предпринимательство может проявляться в любой хозяйственной системе. Оно может быть и на государственном предприятии. Однако здесь инициатива руководителя хозяйства подавлена рамками жестких приказов и инструкций вышестоящих органов. В условиях рынка успех приносит совершенно иной тип предпринимательства. Как для жизни каждого человека нужен кислород, так для предпринимателя-бизнесмена важна свобода его хозяйственной деятельности. Это свобода использовать принадлежащее ему, арендуемое или переданное в пользование имущество. Это свобода определять, что и как производить, выбирать поставщиков и потребителей, назначать цены, распоряжаться прибылью, остающейся после уплаты налогов, и решать иные производственные вопросы. Страница 207. Согласно закону РСФСР о предприятиях и предпринимательской деятельности, принят 25 декабря 1990 года, в нашей стране предпринимательская деятельность предпринимательства Рассматривается как инициативная и самостоятельная деятельность граждан и их объединений, направленные на получение прибыли. Такая деятельность осуществляется гражданами на свой риск и под имущественную ответственность в пределах определяемых организационно-правовой формой предприятия. Статья 1. Предпринимательство, осуществляемое без привлечения наемного труда, регистрируется как индивидуальная трудовая деятельность. Предпринимательская деятельность осуществляется с привлечением наемного труда, регистрируется как предприятие. Пункт 3, статьи 2. Бытует мнение, что самым свободным является мелкий предприниматель, зависящий ни от кого. Однако в условиях современной экономики, где ведущие позиции принадлежат крупным предприятиям, это, скорее всего, широко распространенная иллюзия. Вот что пишет об этом известный американский экономист, профессор Дж. Галбрайт. Кавычки открываются. Мелкий предприниматель прославляется как человек строгой независимости. То, что эта независимость часто ограничена, как в принципе, так и на практике упорной борьбой за выживание, остается незамеченным. Часто его свобода – это свобода человека, которого до смерти заклевали утки. Кавычки закрываются. Примечание первое. Галбрайт Дж. К. Экономические теории и цели общества. Москва, 1976 -й. Страница 107-108. Конец примечания. В современных условиях на Западе заметно увеличивается предпринимательская деятельность всех видов. Произошел предпринимательский бум. Этому в значительной степени способствовала приватизация государственных предприятий. За последние 20 лет общее число предпринимателей в Японии увеличилось почти в два раза. В Соединенных Штатах Америки более чем в два с половиной раза. В связи с этим расширилась сеть организаций, которые формируют современных бизнесменов – разного рода центры и школы подготовки предпринимателей, инновационные парки, где предметно обучают новейшим достижениям техники, технологии и организации производства. Аналогичные процессы проходят в нашей стране. Расширение и совершенствование предпринимательской деятельности прямо связано с возрастанием значения функций, выполняемых организаторами бизнеса. Функции предпринимателя В мировой экономической литературе отмечаются три функции предпринимателя. Первая функция – ресурсная. Для любой хозяйственной деятельности необходимы объективные факторы, средства производства, и субъективные, личные, работники с достаточными знаниями и умениями. Вторая функция – организаторская. Ее существо – обеспечить такое соединение и комбинирование факторов производства, которое лучше всего способствует достижению поставленной цели. Страница 208. Третья функция предпринимателей творческая, связанная с организационно-хозяйственным новаторством. Значение этой функции для бизнеса резко возросло в условиях современного научно-технического прогресса и развития неценовой конкуренции. В связи с усилением функции, связанной с инновациями, внедрением новинок в производство, создается новый экономический климат для предпринимательства. Быстро растет рынок научно-технических разработок или венчурного бизнеса, занятого внедрением новинок техники и технологий. Совершенствуется информационная инфраструктура предпринимательства, расширяется доступ к полезной информации в государственных органах, укрепляются патентно-лицензионные службы, развивается сеть банковских информационных данных, накапливаемых с помощью электронно-вычислительных машин и так далее. Уже сейчас в западных странах определены перспективные направления предпринимательства на 21-е столетие. Так в Японии делается ставка на информационный бизнес. Используя мировой информационный рынок, японские предприниматели быстрее и лучше других внедряют все технологические новинки. В Германии, Великобритании и Франции упор делается на промышленные технологии. Считается, тот, кто силен в промышленном производстве, будет иметь успех во всех областях науки и техники. В Соединенных Штатах Америки в центре внимания повышение интеллектуального уровня работников, их образования и квалификации, ибо от этого зависит технологический потенциал бизнеса. Поскольку центр тяжести в функциях предпринимателя переместился на новаторство, предъявляются новые требования к личности предпринимателя к его психологической характеристике. Фирма Макбер Company, Компани, Соединенные Штаты Америки, в своих исследованиях выделила наиболее важные личностные качества удачливого бизнесмена. Поиск возможностей и инициативность, готов к неоднократным усилиям, чтобы встретить вызов или преодолеть препятствия, меняет намеченную линию поведения, чтобы достичь цели, готовность к риску, предпочитает ситуацию умеренного риска, осуществляет действия, чтобы уменьшить риск или контролировать результаты, ориентация на эффективность и качество, находит пути делать вещи лучше, быстрее и дешевле, Вовлеченность в рабочие контакты, принимает на себя всю ответственность, идет на личные жертвы для выполнения работы, берется за дело вместе с работниками или вместо них. Целеустремленность, ясно выражает цели, обладает долгосрочным видением. Страница 209. Стремление быть информированным, лично собирает сведения о клиентах, поставщиках, конкурентах. Систематическое планирование и наблюдение планирует следить за хозяйственными показателями и использует их для принятия решений, способность убеждать и устанавливать деловые и личные контакты, независимость и уверенность в себе, стремится к независимости от правил и контроля других людей, верит в свою способность выполнять трудные задачи. Выводы MacBarrant Company могут служить своего рода тестом. При этом важно иметь в виду, что одни из необходимых качеств бизнесмена врожденные, другие результат развития природной предрасположенности, а третьи следствие обучения и практического опыта. Вряд ли можно усомниться, что далеко не все люди способны быть предпринимателями. Тестовая проверка позволила также образно сформулировать отрицательные психологические характеристики предпринимателя. Флюгер верно определяет направление, но не доводит до конца создания новой фирмы. Простак с упрощенным взглядом на сложные процессы. По его мнению, любое предприятие можно создать в два счета. Недотрога. Мнителен и боится, что кто-то украдет его идеи. Знайка. Хорошо теоретизирует, но полностью оторван от практики. Аккуратист. Чрезмерно привержен заведенному порядку. Философ. Излишне мечтателен, топит дело в словах. Изобретатель. Настолько увлечен новациями, что это идет во вред предпринимательской деятельности. Инопланетянин не имеет соответствующих реальности мотивов и целей для организации собственного бизнеса. В дальнейшем мы будем рассматривать бизнес в сферах производства и торговли. В них особое внимание уделяется процессу управления предприятием. Кто и как этим занимается? Параграф третий. Управление фирмой. Особенности экономического управления. Нам известно, что управление хозяйством – один из видов организационно-экономических отношений. Этот вид отношений используется для организации бизнеса. Особенности и содержание экономического управления легче выяснить на примере. Возьмем крупный рыболовецкий траулер. Рыбаки вообще не смогут работать, если кто-либо не станет выполнять общие функции, обеспечивающие целенаправленные и согласованные действия всех членов экипажа. Страница 210. Устанавливать порядок в труде Координировать и контролировать определенный режим деятельности всех работников объективно необходимо везде, где производство имеет общественный характер. Таким образом, управление хозяйством представляет собой целенаправленное, упорядочивающее воздействие на процесс общественного труда. Оно призвано организовывать, согласовывать, регулировать и контролировать хозяйственную деятельность отдельных работников и производственных единиц в целях достижения заранее намеченных результатов. Начальные формы организации совместного труда возникли в незапамятные времена, при зарождении регулярного производства в первобытном обществе. Руководили хозяйственной деятельностью, сообща все взрослые члены рода, племени, общины. Занимались организацией коллективного труда и распределением продуктов старейшины и вожди родов и племен. В цивилизованном обществе хозяйственное управление приобрело двойственный характер – С одной стороны, оно по-прежнему выполняет задачи организации и упорядочения совместного труда. С другой стороны, на него была возложена важная функция – экономически реализовывать собственность на средства производства и обеспечивать создание хозяину дохода. При рабстве и феодализме такая функция в основном сводилась к надзору за трудом зависимых работников, к физическому или административному, внеэкономическому, их принуждению. На стадии мануфактурной мастерской в условиях разделения и кооперации труда начала возникать особая трудовая деятельность – управленческий труд. С развитием производства такая деятельность на предприятиях стала профессиональной и включала многие разновидности труда. Особенности управленческого труда состоят в том, что его предметом является информация, необходимая для руководства производством, продуктом труда, управленческие решения, а объектом, Воздействия, коллектив работников, непосредственно занятый производством благ и услуг. Эффективность этой руководящей деятельности определяется косвенно через общие показатели работы хозяйства. Сопоставляется, какие производственные затраты и результаты при прочих равных условиях были достигнуты ранее и какие получены после осуществления нового важного управленческого решения. Управленческий труд охватывает два основных вида деятельности – непосредственное управление и подготовку к нему. Непосредственным управлением заняты хозяйственные руководители, директора предприятий, объединений, их заместители, главные специалисты, начальники отделов и цехов, мастера производственных участков, диспетчеры и т.д. Страница 211. Их работа сводится к принятию оптимальных, наилучших с точки зрения поставленной цели, решений и обеспечения их выполнения. Для этого ведутся подбор и расстановка кадров, координируется работа отдельных исполнителей, различных звеньев аппарата управления или производственных подразделений, контролируется и регулируется ход производства, выполняются административно-распорядительные функции и тому подобное. Подготовкой к управлению ведают плановики, бухгалтеры, экономисты, учетчики, секретари, машинистки и работники, которые обслуживают вычислительные, счетно-перфорационные и иные машины, используемые для переработки информации. Все они обеспечивают руководителей плановыми и расчетными данными, сведениями о состоянии производства и другой информации, необходимой для принятия решений и организации их выполнения. В этих целях они занимаются первичной обработкой, передачей и переработкой информации, которая требуется для выполнения различных функций управления, техники экономического и оперативного планирования, учета и отчетности, материально-технического снабжения, сбыта, ведения дела производства и других. В 18 xix веках единоличный собственник капитала обычно возглавлял управленческий персонал, контролировал и направлял всю производственную деятельность. Но положение в корне изменилось в 20-м столетии, когда основной стала акционерная форма предприятий – управленческая революция. Как известно, в корпорации происходит отделение функционирующего капиталиста, направляющего производство, собственника только части капитала, от остальных собственников, которые лишь сужают денежные средства. Одновременно от функционирующих капиталистов отделяются наемные служащие управляющие производственной деятельностью. Изучая акционерный капитал, Карл Маркс подметил следующую тенденцию. Кавычки открываются. Акционерные предприятия, развивающиеся вместе с кредитом, вообще обнаруживают тенденцию все более отделять этот труд по управлению как особую функцию от владения капиталом, собственным ли или заемным. Когда лицо, являющееся управляющим, не владеющее капиталом ни под каким титулом, ни взаимообразно, никак либо иначе исполняет все реальные функции, выпадающие на долю функционирующего капиталиста как такового. Тогда остается лишь служащий, а капиталист, как лицо излишнее, исчезает из процесса производства. Кавычки закрываются, примечание первое. Маркс, Карл, Капитал, Том 3. Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Сочинение, Второе издание, Том 25, Часть 1. Страница 426-427. Конец примечания. Страница 212. Такой результат стал возможен потому, что собственность и управление выражают принципиально разные экономические отношения. Если деятельность по надзору, организации и руководству существует всегда и обусловлена природой комбинированного труда, то единоличное владение капиталом – это исторически приходящая форма собственности. В 30-х годах нашего столетия западные социологи и экономисты создали теорию управленческой революции. Согласно этой теории с широким переходом к акционерной форме предприятий, власть капиталистов-собственников над банками и корпорациями перешла в руки специалистов-управляющих, технократов, высококвалифицированных специалистов-ученых, инженерно-технической интеллигенции, менеджеров, принимающих участие в управлении производством, и бюрократов,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 Стало быть, в 20 столетии на уровне микроэкономики, на акционерных и кооперативных предприятиях управление производством обособляется от собственности, а единоличные владельцы капитала в своем подавляющем большинстве перестают непосредственно влиять на процесс принятия хозяйственных решений. Означает ли это, однако, что вся экономическая власть в западных странах перешла к управленческому персоналу? Однозначно ответить на этот непростой вопрос нельзя. С одной стороны, усилилось воздействие многочисленного и влиятельного слоя высшего управленческого персонала на деятельность акционерных обществ и на экономическую реализацию корпоративной собственности. Многие прежние собственники предприятий и банков превратились в акционеров, отстраненных от управления. А с другой стороны, экономическая власть оказалась у объединенных крупнейших собственников финансового капитала. Они нуждаются в том, чтобы верхушка управляющих корпорациями и банками помогала им контролировать хозяйственную деятельность сотен тысяч предприятий и учреждений. В итоге финансовая власть стала разделять бразды экономического управления с элитой управляющих, получающих невиданно высокие доходы. Страница 213. Однако управленческая революция не устранила противоречия между экономической и административной властями. Это противоречие не дает о себе знать, если управленческий аппарат корпораций добивается высокого и устойчивого прироста курса акций, а тем самым успешного накопления капитала, собственности, как это было в 50-е и 60-е годы. Но когда цены акций падают, так было в 70-е годы, крупные вкладчики, банки, фирмы, фонды, через своих менеджеров выражают недовольство деятельности управляющих, меняют персональный состав высшего руководства корпорациями и диктуют многие управленческие решения. Иногда разногласия между фактическими хозяевами и административным руководством компаний выливаются в открытые конфликты. Правда, острые конфликты бывают редко, поскольку их стараются и умеют избегать те, у кого в руках экономическая и административная власть. Одним из важных следствий управленческой революции является решительное изменение взаимосвязи крупного бизнеса с внешней рыночной средой микроэкономики. Нам известно, что мелкое хозяйство не в состоянии влиять на рыночную цену, поэтому оно подчиняется ее регулирующей роли. Иначе поступают крупные корпорации. Они стремятся монополизировать рынок и определять цены на свою продукцию. Массовое производство на крупных предприятиях, оснащенных системой высокопроизводительных машин, требует заранее предвидеть выпуск и реализацию продукции на длительный срок, исключая случайности рыночной конъюнктуры. Поэтому хозяйственная деятельность крупного бизнеса, в отличие от стихийного рынка, носит плановый характер. Более того, управление современным крупным машинным производством приобретает не только плановый, но и научный характер. Не случайно в состав управленческого персонала вовлекается большой отряд научно подготовленных специалистов. Описывая управленческий персонал корпорации, Дж. Галбрейт пришел к выводу, кавычки открываются, в итоге мыслительным центром, определяющим действия фирмы, становится не отдельная личность, а целая совокупность ученых, инженеров и техников, специалистов по реализации, рекламе и торговым операциям, Экспертов в области отношений с общественностью, лоббистов, адвокатов и людей, хорошо знакомых с особенностями Вашингтонского бюрократического аппарата и его деятельности, а также посредников, управляющих, администраторов. Кавычки закрываются. Примечание первое. Гайлбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества. Москва. 1976. Страница 114. Конец примечания. То ли значительное изменение роли и характера управленческой деятельности привело к возникновению особой отрасли научных знаний и умений ⁇ менеджмента. Страница 214. Менеджмент. Менеджмент от английского ⁇ менеджмент ⁇ управление ⁇ система теоретических и практических знаний о принципах, методах, средствах и формах управления производством в целях повышения его эффективности и увеличения прибыли. Менеджмент возникал постепенно из разных направлений поиска лучших результатов управленческой деятельности. На первых порах появилась школа научного управления 1885-1920. Основатели этой школы американский инженер Фредерик Тейлор и его последователи стремились найти наиболее рациональные трудовые приемы, исключить лишние движения, проводили серии наблюдений за технологическими операциями и замеры времени на каждую из них, анализируя способы повышения производительности труда рабочих. В результате усовершенствования ручных операций по переноске чугунных деталей, например, выработка рабочих возросла в 4 раза, заработок увеличился в 1,6 раза. Люди стали меньше уставать. Из каждых 8 человек, занятых на этой операции, 7 были переведены на другие работы. Описывая механизм научной системы управления, F. Тейлор включил в него а. Точный учет рабочего времени с применением инструментов и методов, необходимых для надлежащего учета, б. Стандартизацию всех орудий труда и элементарных операций и движений в каждом виде работы. В. Установление срока производственного задания рабочим и крупных премий за его успешное выполнение и так далее. Примечание первое. Смотрите. Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента. Перевод с английского Москва, 1991, страница 94. Конец примечания. Позже возникла административная школа, 1920-1950. Она перешла от изучения низкого уровня производства рабочих мест к исследованию управления всей организацией в целом. Родоначальник этой школы, француз Анри Файоль, сформулировал 14 универсальных примерных для всяких организаций, принципов управления, сохранивших определенную ценность до наших дней. Первое – разделение труда, специализация управленческих работников на выполнение отдельных видов деятельности, что повышает ее качество. Второе – полномочия, право отдавать приказ в единстве с ответственностью. Третье – дисциплина. Четвертое – единоначалие. Работник получает приказы только от одного начальника. Пятое – единство направления. Каждая управленческая группа действует по единому плану с одним руководителем. Шестое. Подчиненность. Личных интересов общим. Седьмое. Вознаграждение персонала. Восьмое. Централизация труда в необходимых границах. Девятое. Скалярная цепь. Иерархия или ступенчатое построение управления в порядке подчинения и перехода от низшего к высшему. Десятое. Порядок. Место для всего и все на своем месте. 11 Справедливость. Сочетание доброты и правосудия. 15. Стабильность рабочего места для персонала. Предотвращение текучести кадров. 13. Инициатива. Разработка плана и обеспечение его успешного выполнения. 14. Корпоративный дух. Союз гармонии персонала. Это сила. Примечание первое. Страница 215. Текст. Примечания первого. Файоль. А. Учение об управлении. Перевод с французского. Рязань, 1924, страница 46-51. Научная организация труда и управления. Москва, 1965, страница 364-366. Конец примечания. Новое направление связано со школой человеческих отношений 1930-1950 и разработкой поведенческих наук с 1950 По настоящее время. Самыми крупными авторитетами в развитии школы человеческих отношений были американские ученые Мэри Форлет и Элтон Мейо. Исследователи заинтересовались вопросами, какими мотивами руководствуется человек в труде, как протекает социальное взаимодействие людей, каков характер авторитета и кто является лидером в производственном коллективе. Используя достижения психологии и социологии, они выработали ценные практические рекомендации по широкому вовлечению работников в управление предприятием, по улучшению содержания и качества трудовой жизни, более полному использованию каждого человека в соответствии с его потенциалом. Менеджмент творчески обогатился за счет других научных направлений а. Количественного подхода, использования математики и статистики для исследования отдельных управленческих операций и разработки их моделей, б. Процессного подхода, изучению Управление как серии непрерывных взаимосвязанных действий, планирования, организации, мотивации и контроля. В. Системного подхода. Выяснение системных качеств управления. И. Г. Ситуационного подхода. Применение науки. Управление к ситуациям, конкретному набору обстоятельств, которые существенно влияют на организацию в данное конкретное время. В последние годы усилился международный характер менеджмента что обусловлено интернационализацией производства и ростом международной конкуренции. В связи с этим исследуются новые проблемы. Что общего и особенного в хозяйственном управлении различных стран? Каковы универсальные закономерности, формы и методы руководящей деятельности? Как лучше управлять внешнеэкономической деятельностью? В итоге менеджмент научно отразил основные принципы и способы организации производства на предприятии, определил функции управления, методы деятельности хозяйственного руководителя и пути обеспечения эффективной деятельности организации. Возникла такая междисциплинарная область знаний, которая включает сведения из экономики, организации и управления производством на предприятии, из права, психологии и тому подобного. Образовался сплав науки, опыта руководящей деятельности, управленческого искусства. Примечание второе. Смотрите, Форд Г. Моя жизнь, мои достижения. Перевод с английского Москва 1989. Якока Л. Карьера менеджера. Перевод с английского Москва 1991. Конец привечания. Какими навыками и способностями должен обладать менеджер завершающегося столетия? Конец второй дорожки, третьей кассеты.